По ту сторону против стояли Гриппен, Элиза, Хлоя и Гиацинта. «Я думала, ты можешь касаться серебра», — поребячья обиженно протянула Хлоя. «Если человек может завязать кочерго узлом, то это еще не значит, что он сделает то же самое с раскаленной кочергой», — огрызнулся Гриппен. «Не прикидывайся глупее, чем ты есть». «Решетка должно быть серебряная».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 В Лондоне вампирам было в одну ночь убито 9 человек. Полиция сбита с толку тем, что тела жертв обескровлены. Но... 9 Впервые Эшер видел Дона Симона ошеломленным. Или, может быть, он просто научился тоньше различать проявления чувств и сидра Я не думаю, что это дело рук какого-нибудь известного нам лондонского вампира. Гриппен, конечно, зверь. но он бы не уцелел в течение 350 лет, совершая он такие безумства. Теперь я знаю, что гриппан и Хлоя здесь ни при чем. Да и на Фаренов это не слишком похоже. Такое впечатление, что некий вампир, долго сдерживавший свои желания, дал себе, наконец, волю. «На эту роль Гриппен вполне подходит», – пробормотал Дон Симон. «Но девять жертв,